Стась Теклинский встретил этого двойника в Петрограде на почте, когда тот сдавал телеграмму и заметил адрес Париж, бульвар Ботиньёль. «Вчера Теклинский приехал из Варшавы, и мы сейчас же побежали на бульвар Ботиньёль и нос к носу напоролись в кафе Нагарина или на его двойника, черт их разберет!» Роллинг ползал глазами по веснущитому лицу Семенова. Затем выпрямился.